Уровень т р н а д ц а Я словно оказался в незнакомом месте. Вчера я еле протискивался сквозь предметы б ы л о й роскоши, чтобы пройти вглубь, но сейчас же комната была совершенно пуста. На полу валялась оберточная бумага, куски пенопласта и все. Буквально все сняли даже люстру. Не веря своим глазам, я прошел к небольшой арке, где и повстречал спящего старика. Шаги эхом разносились по всему пространству, поднимая о б л а к о пыли. Войдя в кабинет старика, я увидел незнакомого мужчину, ходившего вокруг стола с вытянутой рулеткой. Сложив блокнот в карман идеально выглаженных брюк, он п р е н е б р е ж и т е л ь н о посмотрел на меня и спросил: «Могу чем-то помочь?» Показывая всем видом, что ему совершенно не интересен мой ответ, он стал широкими шагами отмерять расстояние от одной стены до другой. «Да, скажите, где мужчина, который до этого торговал тут антиквариатом?» У него со здоровьем проблемы. Зайдя мне за спину, он снова достал рулетку и стал замерять дверной проем. Простите, а вы кто? спросил я совершенно сбитый с толку. У меня к вам тот же вопрос. Смерив меня взглядом и ухмыльнувшись, он продолжил: Сомневаюсь, что вы член семьи. Вчера я купил одну странную вещицу. Похлопав себя по правому карману, затем по левому еще раз по правому, до меня стала доходить пугающая мысль: я потерял изумрудный шарик. Стоя и как дурак нервно хлопая себя по карманам, я почувствовал на лбу капельки пота. Странно, к о м а р о в тут вроде нет. Странный тип м е р з к о г о т н у л и направился на выход. Я за ним. Но мне нужно срочно увидеться с хозяином магазина. И вы не сказали, кто вы. Я же сказал, он болен. На последний вопрос он решил не отвечать. Но как же мне с ним связаться? Никак. Или ты думаешь, что можно связаться с ним через т е л е г р а м или электронную почту? Ему под 90 лет. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, я громко выпалил. Но он забрал мои воспоминания. Мужчина в костюме остановился, на секунду замешкался и, не поворачиваясь ко мне лицом, сказал. Я ему передам, что его искали. Выйдя на улицу, он достал связку ключей и стал возиться с замочной скважиной. Последовав за ним, я полушепотом спросил: "И что мне теперь делать? У меня голова кругом идет, кажется, я схожу с ума". И это только начало. з а к р ы в дверь на два оборота он сбежал вниз по лестнице, м а х н у л мне рукой, не оборачиваясь, и сел в припаркованный на другой стороне дороги черный БМВ. Что же мне теперь делать?